Глава тридцать четвёртая. Какого? Уже приготовившаяся к сражению, полностью уверенная в своём превосходстве эльфийка, не то что испытала шок. Непонятно откуда взявшийся гоблинша просто вышибла из её головы всё понимание мира и только огромное чувство гордости не позволило ей от испуга заорать. Тем не менее, на одних рефлексах она тут же шарахнулась в сторону, ударившись спиной о ствол дерева, на ветке которого и сидела, разорвав дистанцию с противником не то чтобы очень уж сильно. «Сестренка!» Видя такую реакцию, теперь Гоблинша оказалась абсолютно шокирована и тут же склонила голову на бок, выказывая удивление. «Ты чего?» Окружающие их эльфы были шокированы не меньше, но так как противник появился не совсем рядом с ними, то смогли сориентироваться быстрее и отскочили в стороны, тут же окружив, все еще хлопающую глазами, гоблиншу. — Ты кто? — выпылила эльфийка, тут же натягивая лук и направляя его на странного противника. — Откуда ты взялась? — Как кто? — еще сильнее удивилась гоблинша. — Мы вас встретить пришли. Атаман сказал, что вы придете. Отвечая так, словно это была само собой разумеющаяся вещь, Маленькая разведчица тут же вытянула руку и показала куда-то за спину одному эльфу. Посмотрев туда, не теряя из виду эту девчонку, парочка эльфов тут же обнаружила, что за их спинами сидят еще несколько гоблинов, самозабвенно махая им с такими же дружелюбными рожами. «Вон!» — сказала гоблинша, продолжая водить пальцем и показывая на других своих сородичей, рассевшихся на ветках вокруг эльфов, словно... Зрители в зрительном зале. Вот только от этого зрелища у всех эльфов тут же животы скрутило. «Так мы окружены, да?» Скрипнула зубами глава отряда этих лесных воителей, рассевшиеся по периметру гоблинши, казались абсолютно безобидными, но от этого ей было совсем не легче. Наоборот, в глазах эльфов они выглядели абсолютно уверенными в себе монстрами, которые могут приходить и уходить, когда им вздумается. Причем прямо у них под носом, на их же собственной территории. Такое открытие привело всех стоящих в окружении эльфов просто в ужас. А что это? Удивленно заговорила первая появившаяся гоблинша, скрестив глаза у себя на переносице и посмотрев на кончик стрелы, направленный ей прямо в лоб. сестрёнка сестренка и правда деревенщина! Насмехаешься над нами?» Тут же прошипела та едва сдержавшись, чтобы не выпустить эту стрелу прямо в какой-нибудь из этих, смотрящих на нее, глаз. «Луками пользуйтесь», — продолжила гоблинша, словно пропустив последнее высказывание мимо ушей. «Прямо как люди. Только люди тупые. Им ладно. А вы чего?» Не обращая внимания на задачную такой тирадой эльфийку, маленькая гоблинша вытащила из кобуры странную Г-образную палку. Во! – выдала она гордо продемонстрировав эту штуку своей сестре. Пистолет же лучше, зачем луки? Все еще находящаяся в боевой готовности воительница несколько раз посмотрела то на ухмыляющуюся гоблиншу, то на протянутую к ней корягу, два раза перевела взгляд туда-сюда и так и не сообразив, что же это появившийся хрен знает откуда творит нее хочет, вздохнула. «И что это?» — спросила она, фактически признавая поражение. <смех> Тут же выдала гоблинша, расплываясь в улыбке. «Пистолет!» Провернув эту непонятную для эльфов корягу в руках, она навела его на соседнюю с ними ветку, на которой никто еще не успел обжиться. «Стреляет сильнее!» — гордо выпалила она, щелкая по деревянному сычку внизу этой коряги и под громкий скрежет и плач леса вынесла из соседней ветки огромный кусок деревянной плоти. «Патронов больше!» — добавила она, повторяя предыдущее движение, еще три раза, даже не замечая, как вырванные с потрохами куски страдающего дерева забирают с собой еще и всю краску с побледневших лиц, наблюдающих за этим эльфов. Череда выстрелов просто разнесла огромную ветвь у самого основания, изуродовав часть векового ствола и когда гоблинша убрала пистолет, вся эта махина со скрипом рухнула вниз, утягивая за собой несколько сот метров закрывающего небо леса. «Круто, да?» Самодовольно ухмыльнулась гоблинша, поворачиваясь к мертвецке бледной названной сестре. «Сестренка, почему лук?» Сделав непонимающую рожу, маленькая гоблинша растерянно почесала затылок. «И дерево у вас есть?» Еще раз хлопнув глазами, она снова посмотрела на направленную прямо в ее лоб стрелу, впрочем, уже некоторое время весьма заметно подрагивающую. — А Луки у вас из дерева? — протянула она, впадая в какую-то непонятную только ей задумчивую прострацию. — Хотя... деревенщина — это от слова «дерево»? Непонятно. — Вы... вообще... кто? Тихо спросила эльфийка, продолжая смотреть во все глаза на в облаках гоблиншу. «Вы откуда взялись?» «Ам...» Словно очухавшись от дремы, гоблинша перед ней тут же тряхнула головой, расплываясь в улыбке и ткнув пальцем куда-то в сторону огромной каменной стены. «С той стороны горы», — сказала она. «На хромую блоху сели и приехали». «Какую блоху?» «Очень» очень медленно переспросила эльфийка, а затем шокированно задрала голову и повернула ее в сторону стены. «Вы что, ее перепрыгнули?» «Кого перепрыгнули?» Так же шокированно ответила гоблинша, посмотрев туда же, куда ее собеседница. «На хромой блохе приехали!» «Не прыгали? Под землю ехали?» «Может, и под землей?» — кивнула гоблинша. Там так темно, что хоть глаз выколи. «Вы же монстры! Вы под землей видите!» «А мы видим!» — снова кивнула Гоблинша. «Только город такой большой, потеряться можно!» «Какой город?» — механически спросила эльфика, стремительно теряя нить повествования. «Тот город, где вонючий потерялся!» Тут же ответила Гоблинша. «Какой вонючий? Тупой вонючий!» Из вагона сбежал и никому не сказал. Атаман говорит, что про нас бы очень крутой боевик вышел. Куда вышел? Крутой боевик. В городе, откуда вонючему не сбежать, шустрый не укатить, гоповатому не сломать. Распаленная гоблинша резко скинула руки и зарала. И тут наш смышленый как бахнет! Какой коповатый Хотела зарать на нее эльфийка. Но из-за нежелания шуметь из этого вышел просто надрывный шепот. «Какой смышленый! Какой, мать вашу, вонючий!» смерть убитый!» Тоже ухмыльнулась гоблинша. Атаман говорил, что через эту скалу не перелезть, не перебежать. Но мы на блохе ехали. Гоповато и спал, все кричали и веслами махали. А потом как бум! Вонючий упал и бежать, куда глаза глядят. Искусство потеряли и про него вообще забыли. Атаман сказал хорошо, что сам вышел. Если бы сдох, пришлось бы могилу копать. Иначе толстому не опасать будет. «Так, стоп!» Взвизгнула эльфийка, смотря на покрасневшую девчонку, как на инопланетное чудовище. «Стой! Хватит! Ничего больше не говори!» Уже э -э -э -э открывшая рот гоблинша на несколько секунд застыла, а затем грустно его прикрыла и отвела взгляд. «Ну ладно». Вообще не заботьтесь о чувствах погрустневшей собеседницы, все эльфы стали украдкой переглядываться, читая на лицах друг друга жгучее желание сбежать. «Не хотите слушать? Ладно!» Снова заговорила гоблинша, справившись с обстоятельствами и снова добродушно улыбнувшись. «Атаман сказал, что если вы хотите, проводить вас в город!» Посмотрев на уже давно опустившую лук эльфийку, гоблинша в очередной раз глупо хлопнула глазами. «Хотите?» Растерянно протянула та, смотря на лица своих товарищей по отряду, а затем на полное предвкушение гоблиншу. А может мы это лучше пойдем? Да? – спросила Гоблинша, опечалившись даже больше, чем в прошлый раз. Ну, ладно, мы пойдем, да? – уточнила Эльфийка, наблюдая, как ее сородичи стали тихонько к выходу из окружения пятьиться. Эх, сестренки не согласились. Ага, а там он злиться будет. Может будет. Он тоже что-то рассказать хотел. А там, он умный, он хорошо рассказывает. Даже без подтверждения от главной гоблинши, все остальные уже успели расстроиться и стали медленно слезать с деревьев, словно остальное происходящее их вообще больше не касается. Решив, что это их шанс, окруженная со всех сторон группа тут же прыгнула в сторону, разорвав расстояние с этими монстрами на сотню метров и даже не оборачиваясь назад, стремительно исчезла в чаще леса. «Интересно», — протянула главная гоблинша, провожая их взглядом. «А почему атаман наш поезд хромой-блохой назвал? Еще и сестренкам попросил рассказать. Непонятно».